Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Максим Ишаев. Восьмая палата. За окном над лесом ярко светила луна. На дощатый пол падала тень от перекрестия рамы. В комнате нас было пятеро. Я, Женя, Тимур, Дасбол и... кто-то еще. Я не услышал, как он вошел проснулся, вижу силуэт на пороге и подумал с просонья, что это халат висит на гвозде, но потом халат вырастил руки и ноги, отлип от двери и шагнул вглубь комнаты. Темноту наполняло мерное посапывание спящих и стрекот от цикад. Уханье сплюшки, сплю, сплю, залетало через открытую форточку, а сам я едва дышал, следя украдкой за чужаком. Он подошел к кровати справа от входа, на которой спал Тимур, наклонился, стянул покрывало с его живота, замер, и простоял так, слегка покачиваясь около минуты. Потом подкрался к Жене. Женя спал у окна напротив моей койки и проделал с ним то же самое. Когда он обернулся, лицо чужака на мгновение, освещенное светом луны, показалось знакомым, я закрыл глаза». Услышал шорох и прерывистое дыхание. Шаги, тихие, едва различимые, приблизились вплотную к моей постели. Я хотел лечь на живот, но от страха не мог пошевелиться. Во рту пересохло. В груди стучал барабан. «Тум-тум! Тум-тум!» И его бой эхом отдавался в висках. Чувствовал, будто видел сквозь веки, как чужак загораживает окно, тянет длинную руку, берется за край покрывала, сердце билось все быстрее. Тум-тум, тум-тум. Шершавая ткань скользнула по влажной от пота кожи, свесилась с кровати. Лица коснулось чужое дыхание, смесь запахов коньяка, сигарет и мятной жвачки. Тум-тум, тум-тум, грохотал под ребрами барабан. Тум-тум, Я вздрогнул, будто моей груди коснулась змея и распахнул глаза. Надо мной нависало костистое худое лицо. В ночном полумраке оно выглядело маской покойника, но принадлежало живому. И я узнал его. Это был вожатый Кайрат. Он отдернул руку и замер, словно манекен. Скорчившись, я перевернулся на бок спиной комнате, сделал вид, что ворочаюсь во сне. А затем услышал шаги, они быстро направлялись к выходу. Негромко скрипнули дверные петли, щелкнул язычком замок. Я выждал немного, встал, запер дверь на щеколду и вернулся в постель. Но уснуть не получалось, и я без сна провалялся на скомканной простыне до самого рассвета. Вот так начался мой последний день в летнем спортивном лагере. «Правда, тогда еще я не знал, что он окажется последним». «Блин, ну и жарень сегодня!» Досбол щурился от солнца, ковыряясь в носу и напоминал тролля. Вынул из ноздри палец, рассмотрел находку и незаметно вытер руку о шорты. «Насвай! Далеко нам еще?» Женя, прозванный «Насваем» из-за припухлости под нижней губой, сидел на пеньке и курил, пока уголек на сигарете не дополз до фильтра. Рядом Тимур мочился в траву, рисуя струей знак бесконечности. Втоптав бычок в землю, Женя зачем-то посмотрел на небо, будто ориентировался по облакам. «Мы уже рядом». На днях он рассказал о тайном святилище в сосновом бару. «Слышали историю про восьмую палату? Чё, нет?» «Короче, триста лет назад». Когда казаки пришли крепость строить, в степи за Иртышом стояло семь заброшенных храмов, которые прозвали палатами. Раньше там молились местные буддисты, джунгары, но мало кто знает, что на самом деле палат было восемь. Еще одна находилась здесь, в лесу, и в ней уже поклонялись ни хера не Будде, а кое-кому пострашнее – древнему богу подземного мира типа нашего сатаны – Лысые безглазые монахи приносили там в жертву младенцев, питались червями, пили кровь друг друга, красили стены святилища своим дерьмом, будто и звездкой. Чё же, рабас, не веришь? Ну и пошел нахер. Закончилось тем, что тайный храм нашли царские солдаты, сожгли его, разбили каменных идолов и расстреляли слепых служителей. А спустя год все до единого умерли от кровавого поноса. «Руины восьмой палаты лежат где-то неподалеку от лагеря», – ручался Женя. Никто ему, конечно, не поверил. Он был известное трепло. Но поиски пусть и вымышленного святилища сулили какое-никакое приключение. Смотреть фильмы на видике, играть в футбол, ловить ящерицы и даже плавать в бассейне нам уже порядком надоело. А вот пошастать в лесу – такого мы еще не делали». Я надеялся в походе рассказать друзьям о Кайрате, но почему-то не мог набраться смелости и не знал, как к такому разговору подступиться. А может, мне приснилось? Вот бы все оказалось просто дурным сном. Из лагеря вышли сразу после завтрака, и спустя полчаса безостановочной ходьбы по песчаным холмам соснового бора решили сделать перекур. «Рядом, как же! Надеюсь, мы успеем вернуться к обеду». Кто о чем? Адуся о жратве, поддразнил Тимур, завязывая шнурок на шортах. Не верите, можете ступать обратно, огрызнулся Женя и встал с пенька. Я сам палату найду. Прошло еще минут десять. Женя и Тимур убежали вперед. Мы с Дасболом немного отстали. На дискотеку пойдешь? спросил он. Да? А ты? Спрашиваешь. Конечно. Ну чё, Анель, пригласишь на танец? Друг повернул ко мне широкое, круглое, как тандырное лепешка, лицо и улыбнулся. Он шел слева вдоль склона оврага, шаркал подошвами кет по самому краю. Наверное, представлял, что канатоходец. Он любил такое. Как-то забрался на узкие перила моста и шагал по ним, пританцовывая несколько минут, пока я не уговорил его слезть. До реки внизу было метров двадцать, а то и больше». «И кажется, именно тогда у меня появилась первая пара седых волос». Я пожал плечами. «Не знаю. Может быть. Если ты ее не пригласишь, это сделает кто-нибудь другой. Че, будешь спокойно смотреть, пока какой-то додик уводит твою девчонку?» «Она не моя девчонка, а могла бы стать ею уже сегодня». Я промолчал. «Ты чего такой кислый?» «Да не, просто задумался». «О чем?» Дасбол встал и сделался очень серьезным. Асив, лись, что случилось? Я пару секунд потоптался на месте, прикинул, не пожалеть бы потом. Глубоко вздохнул и рассказал все как есть. Вот же, сука, разозлился друг, когда я закончил. Такая реакция мне понравилась. Ты уверен, что это был Кайра? Сто процентов. Блин. Он, походу, извращенец. А я с ним за руку соламкался. Надо пацанам рассказать. Эй, Насвай, Тима! Давай сюда! «Не знаю», — стушевался я. «Может, сначала тренеру? И ему тоже скажем. Когда вернемся?» «На свайбль!» Досбол ойкнул, споткнулся, неуклюже взмахнул руками, как огромный голубь, и кубарем покатился вниз по склону. А я даже не успел понять, что случилось. «Сюда!» — крикнул Тимур с Женей. Досбол валялся на дне оврага, подмяв под себя одну руку и вытянув другую, и широко раскинув ноги. Протянул он и болезненно захрипел. Я начал спускаться, но не бежал, а скатывался по откосу на заднице. Так было проще, и боялся, что друг сломал себе шею или спину, представил его в инвалидном кресле, перевязанным как мумия. Большое понадобится кресло. Дурацкие мысли. Дасбол приподнял голову. Все это время он безостановочно стонал, а теперь умолк. Что-то шевельнулось в валежнике перед его лицом, блеснуло на солнце. Я подумал, это должно быть змея. И замер на месте, до боли вцепившись пальцами в землю. Пригляделся. «Да, точно, змея. И не полос какой-нибудь, а большая, толстая». Она таращилась на Досбола, приподняв сплющенную голову, и глаза ее сверкали черными бусинами, а тот смотрел в ответ и молчал. То и дело мелькал раздвоенный, как хвост скалопендры, розовый язык. Змея выгнула шею в знак вопроса, но Досбол не шелохнулся, он будто даже не дышал. Все громче становились голоса и шаги друзей за спиной, они уже рядом, и тут случилось странное. Змея исчезла. Кто-то окликнул меня по имени. Мимо прополз Тимур. Он тоже скатывался по склону на пятой точке. «Асиф, что с Досей?» – закричал мне в лицо Женя. Но я не мог ответить. Язык не слушался. И сдвинуться с места не мог. Руки и ноги все тело стало деревянным, как у куклы. Нет, змея не исчезла. Она заползла до сболу в глотку. Я видел. Или мне показалось... Гладкая черная тварь скользнула в рот моего друга, будто в нору, и за долю мгновения исчезла в нем вместе с хвостом. «Эй, ты что, штаны насрал?» Женя схватил меня за плечо и с силой встряхнул. Внизу Тимур помог Дасболу сесть. «Змею увидел», — просто ответил я и продолжил спускаться. Я встал на дне врага рядом с другими. Досбол сидел на земле и тяжело дышал положив руку на круглый живот. Грудь высоко вздымалась, вид у бедняги был потерянный. А я с ужасом и, наверное, с отвращением всматривался в его дрожащие губы и рот, ожидая, что в любую секунду оттуда, как черт из табакерки, выскочит змея. «Тут была гадюка», — тряся Досбол. «Большущая! стрёмный пипец! Прям напротив меня встала дыбом вот так!» Он показал как. «Я думал, она мне полрожи откусит!» Он поежился, улыбнулся криво и вдруг заплакал. Тихо, почти беззвучно. Не рыдал, просто смотрел на нас, переводя взгляд с одного на другого, а из глаз текли крупные, как осколки стекла, слезы. Мне стало неловко. Нужно было что-то сказать, но я не знал, что. Наверное, остальные ощутили то же самое. «Куда она делась?» – спросил Женя, осматривая землю вокруг. Досбол прерывисто вздохнул, утер лицо грязной футболкой. «Не знаю», – пожал плечами. «Уползла, наверное». «Я от страха зажмурился, а когда открыл глаза, ее уже тут не было». Он закашлял и отхаркнул под себя целую лужу слюней. «Че-то мне нехорошо, пацаны. Живот крутит». Я отступил на шаг. Глянул по сторонам, надеясь все-таки увидеть в траве уползающую змею, хотя и боялся ее». Мы стояли на небольшой полянке, зажатой между склонами оврага. Деревья здесь росли в крифе и в кость, причудливо изгибались, как бонсай в мамином цветочном магазине. И земля отличалась. Она была серой, будто посыпанная пеплом. А еще камни, круглые, размером с баскетбольный мяч, торчали макушками лысых голов. На одном, который стоял ко мне ближе других, я заметил линии, похожие на глаза и брови. Этот валун следил за нами, словно бритоголовый бледнокожий мужик, зарытый в землю по самый нос. «Асиф, ты идешь или как?» – позвал меня Женя. Он и Тимур уходили с поляны по дну оврага, держа сбола под локти. «Надо вернуться в лагерь!» «Удоси, походу, сотряс!» Нагоняя их, я глянул на оставленную другом лужицу слюны. В ней плавало что-то черное, похожее на маленькие чешуйки». Вернувшись в лагерь, мы двинули в главный корпус и там оставили дозбола в кабинете врача. На прощание друг показал мне большой палец, хотя выглядел неважно. «Да уж, хреново получилось. Надеюсь, Дося поправится до игры. Нам не найти воротчика лучше», — говорил Женя, когда мы вышли на улицу. «Без него борцы нас на раз-два обуют. А так был бы шанс до пенальти дотянуть. Там бы он потащил». Из-за спины раздался голос. «Асиф!» Я встал на месте и в секунду покрылся тонким слоем холодного пота, как лягушка. «Салам, Кайра!» – отозвались Тимур с Женей. В двери главного корпуса, подняв солнцезащитные очки повыше лба, стоял вожатый. «Здоров, парни!» «Асиф, есть минутка? Надо поговорить!» «Вообще-то мы хотели потренить перед игрой». «Это ненадолго», – заверил Кайрат и шагнул к нам. «Вы идите, он вас догонит». Не успел я опомниться, как остался с ним один на один, и тут же вспомнил ночное происшествие, лунный свет, крадущиеся шаги, бледное лицо. Солнце припекало так, что асфальт поджаривал пятки сквозь тонкую подошву кет. Я чувствовал, будто стою на раскаленной сковороде и медленно таю куском маргарина. «Это идем», — предложил приказал Кайрат. Я послушно кивнул, Мы завернули за угол корпуса и устроились на лавочке в тени беседки. Вожатый закинул одну ногу на другую, вынул из кармана пачку «Мальбора» и закурил. «У меня есть привычка сравнивать людей с животными. Вот, например, мой отец напоминает жирафы, мама — сову, а сестра — как две капли лошадь. Досбол — вылитый тюлень. Но не только из-за внешности и лишних килограммов, а еще и потому, что плавать умел лучше всех в лагере». «В прошлой жизни я был дельфином», — смеялся он, выделывая разные штуки в бассейне, а когда нырял, вода принимала его как родного, почти без брызг. Так вот, Кайрат походил на богомола, палочника и стервятника на вроде грифа вместе взятых. Вытянутое лицо — слишком длинная гибкая пластилиновая шея» худощавые руки и ноги. Казалось, в них суставов больше, чем должно быть. А еще он хорошо маскировался, и поэтому всем нравился. Душа компании, свой в доску парень, он выдавал себя за дружелюбного и внимательного вожатого. Может, даже за человека. Не знаю, откуда все эти мысли взялись в моей голове за те несколько секунд, пока я разглядывал Кайрата в беседке. Но у меня по спине от него натурально бежали мурашки. «Слушай, вчера ночью я переборщил немного, мы с парнями хотели культурно посидеть, выпить, но что-то пошло не так. Сам знаешь, наверное, как оно бывает. Не маленький. Суть не в этом. Короче, я хотел извиниться». Вожатый замолчал на секунду. Лицо его стало виноватым, даже грустным, но глаза смотрели пристально, будто ощупывали меня. «Ты, походу, испугался? Может, не так понял?» «Я к вам случайно зашел, по темноте не заметил, пьяный был. Потом смотрю, кто на кровати лежит, и догнал, что оказался не у себя в комнате». Опять пауза. «Я подумал, может, он правду говорит. От него перегаром пахло. Но зачем тогда было каждому подходить, покрывало стягивать и еще стоять, пялиться?» «Я по синке решил, ладно, тут переночую», — добавил Кайрат, точно мысли мои прочитал. «Не человек» а то свалюсь где-нибудь в лесу, пока буду тащиться в свой корпус, мало ли. В общем, искал свободную койку, ни о чем другом думать не мог, лишь бы поспать. Но увидел, что у вас занято и ушел. Такие дела. Ты не все кровати проверил, а только три. И смылся, когда понял, что я не сплю, возникла мысль, но вслух ее озвучивать я, конечно, не стал. Вожатый вытянул руки и ноги, хрустя множеством своих суставов. Широко зевнул и бросил сигарету в ведро, а курок стукнулся о жестяную стенку, как мотылёк о лампу. «Ты не говори никому, что я к вам пьяно заходил, хорошо?» «Ладно», — согласился я быстрее, чем успел подумать, но Кайрата, кажется, мой ответ не устроил. «Если начальство узнает, уволить могут, за то, что бухал. А у меня же мать-колясочница, на лекарства деньги нужны. Да еще вдруг неправильно поймут». «Люди, они ж любят домысливать, нафантазируют себя всякое, и потом верят, что так оно и есть на самом деле, а о последствиях не думают. Скажи?» Я кивнул. «Ну подумаешь, выпил лишнего, с кем не бывает? Ты ж не стукач, Асиф?» «Нет». «Я так и думал. Ты хороший пацан, правильный, вожатый встал и превратился в аиста. А я в лягушку у его длиннющих ног». Он положил руку мне на плечо и продолжил. «Давай просто забудем, лады? Сделаем вид, что ничего не было». Я опять молча кивнул. Врать вслух было слишком сложно. «Ага, вон и кентишка твой. Ему, похоже, полегчало». На углу корпуса появился дозбол и выглядел уже получше, но не слишком. Все еще бледно он смотрел на нас, поджав губы. Я вышел из тени беседки и направился к нему. В спину вонзилась колючее «Увидимся, Асиф. «Пока», — ответил я. «Чего он хотел?» — булькнул Дозбол. «Ничего, пойдем. Скоро игра». Но он все стоял и не спускал глаз Кайрата, таращился на него из-под лобья. Я быстро глянул назад, вожатый махнул рукой и улыбнулся, показывая крупные длинные зубы. «Не пялься на него», — шикнул я. «Ты тренеру сказал?» «Нет». «Почему?» Я схватил друга под локоть и потащил за собой подальше от главного корпуса, на лесную тропу. Может, я просто не так понял. Кайра говорит, он был пьяный и перепутал комнату. Да ну, блин, неужели? Да, и ты поверил? Он же пиздит, как дышит. Мы отошли еще на приличное расстояние. Впереди в просветах между деревьев виднелась портплощадка. Доносились смех, звонкие голоса и крики. Досбол встал, насупился, и мне ни за что не хватило бы сил сдвинуть его с места. Я просто ждал. «Кайра пудрит тебе мозги», — сказал он твердо. По губе и подбородку покатилась струйка темной слюны, будто он жевал уголь, сплюнул в траву, вытер ладонью губы. «Слушай, давай после матча с этим разберемся. Остальные уже на поле. У нас важная игра». Дасбол махнул рукой, мол, пофиг, и с очень серьезным видом прошел мимо. «Ты как вообще?» — спросил я ему вслед, но он не ответил. «Пас! Пас! Пасуй мне, Тима! Единал, блин! Пас!» Женя точно комар пищал и махал руками крылышками на правой бровке, то подбегая к центру, то вновь поднимаясь к угловому флажку. А Тимур в это время возился с мечом, пытаясь обвести сразу двух борцов. Самый ловкий дриблер и водила среди нас, он, наверное, считал себя не иначе, как двойником Рональдинью. С другой стороны, посовать Жене было бессмысленно сразу по двум причинам. Во-первых, к нему тенью прилип защитник, передачу бы точно накрыли. А во-вторых, если Тимур считался лучшим игроком в команде, то Женя полна его противоположностью. «Открыт!» — крикнул я и получил мяч. Передо мной тут же вырос низкий и крепкий, как тумбочка-борец Полетел в ноги с подкатом Я легко ушел и рванул по левому флангу Впереди свободная зоны. Женя все горланил с дальней бровки Тимур держался ближе к центру и пытался отцепиться от вражеской опеки На перерез мне выскочил еще один игрок Я вильнул вправо и едва не потерял мяч Тимур резко выбежал навстречу Сыграли в стенку, пинг-понг и защита в дураках теперь только воротчик. Идет вперед, ноги в ножницы расставил, прикрывает рукой ближний угол, левую отвел в сторону. Орет что-то и рожу корчит, но я единоличить не стал. Пас в центр вратарской, Тимур принял, ловко убрал на замахе подоспевшего борчика и отправил мяч под перекладину. Сетка натянулась от удара, будто поймала пушечное ядро. «Гол!» Тимур звонко отбил мне пять, аж рука отнялась и побежал вдоль бровки, подставив ладонь к уху, как это делают футболисты по телеку. Гимнастки и легкоатлетки одарили его воздушными поцелуями на зависть остальным. Слава, как всегда, достается нападающим. Надо было самому решать, пожалел я и нашел в толпе Аннель. Интересно, она тоже посылала Тимуру свои поцелуи? Раздался пронзительный свист, судья указал на середину поля. «Счет 3:3 объявил в громкоговоритель вожатый и поменял цифры на деревянном табло. «А я все не мог понять, как Дасбол умудрился пропустить аж три мяча за полтора тайма, когда в двух предыдущих играх пропустил лишь один, да и тот, автоголом от жене. Мы ушли на свою половину поля. Я оглянулся. Друг стоял в раме неподвижно. Выпитив живот и опустив руки вдоль туловища, уныло глядел куда-то сквозь игроков и толпу зрителей, сквозь пространство. Мне стало неспокойно. Вспомнились почти позабытое уже пепельное дно оврага, черная змея, кривые деревья и серые лысые камни. Дасбол поймал на себя мой взгляд, криво улыбнулся и поднял большой палец в перчатке. Но не успел я ничего сказать, как прозвучал свисток судьи. Борцы тут же развели мяч и бросились нахрапом в атаку. До конца игры оставалось пару минут. Счет на табло так и не изменился. Все мы уже подустали и просто катали мяч по полю в ожидании пенальти. Дополнительных таймов судья не давал. Солнце стояло высоко над полем, припекало макушку. Моя футболка взмокла от пота и противно липла к спине. В желудке был в вперемешку с котлетой и пюре обеденный суп, разбавленный кружкой компота. Но Дасбол перед матчем почти ничего не съел, и это настораживало куда больше, чем все остальное. Я повернулся к нашим воротам. Друг подпирал спиной штангу, как и прежде, безучастный к игре. Но что-то изменилось во взгляде. Если раньше он казался рассеянным и задумчивым, то теперь в нем угадывался... страх? Глаза Дасбола сонно полуприкрытые широко распахнулись. Я посмотрел вслед за ними на опушку леса, за пределы поля кто-то там был, в тени высоких деревьев. Человек. Он сидел на корточках и выглядел странно, будто пятно копоти на белой бумаге. Но с каждой секундой его силуэт становился отчетливее. Лохматый чужак походил на деревенского отшельника или бродягу, но казался намного крупнее любого из наших тренеров. Густые патлы прятали его лицо и падали на плечи. Длинная борода доставала до земли. Ни рта, ни глаз нельзя было различить. Только кончик носа торчал из-под волос. А еще эти... рога... Стоп! Рога?! Мельком я заметил, мимо пронесся силуэт. Рядом прозвучал яростный крик. Я резко обернулся. Вражеский нападающий пули летел к воротам, и никто ему не мешал, потому что помешать ему должен был я. «Асив, блин, ты чё спишь?» – орал Женя во всю глотку. «Дося, тащи!» Но Досбол находился не здесь – Подскочив к раме, борец не поверил своему счастью и замешкался, пританцовывая и без конца делая ложные замахи. А поняв, что вратарь никак на него не реагирует, спокойно отправил мяч в угол. В радостном оре потонули женены маты и свисток судьи. Тимур устало повалился на землю. Над шумом прогремел из громкоговорителя голос вожатого, и счет изменился. «Уже окончательно. Мы продули». Но не прошло и десяти секунд, как все внимание игроков и зрителей обратилось к Дасболу. Вскрикнув, он упал на карачки и выгнул спину, широко раскрыл рот, извергая потоки белесой жидкости. Рвота хлестала из него, как вода из колонки. Во Вратарской набежала целая лужа. «Дося!» — услышал я собственный крик. Ноги понесли к воротам, в нос ударила мерзкая вонь, оттолкнула. Друг поднял на меня мокрые глаза и тут же отвел их. Его взгляд носился по площадке, будто шарик в пинболе. А потом застыл в одной точке. По подбородку до сбола текла вязкая слюна, по щекам слезы. Он прошептал что-то непонятное, вскочил на ноги и рванул в лес. Вслед за ним побежали пара вожатых. «Фу!» «Что за дрянь?» Рядом появился Женя. Он морщил нос и смотрел на лужу. В полупрозрачной блевотине падали темные чешуйчатые ленты, змеиная кожа. «Мы должны его найти». «Брось!» «Тренер велел сидеть на жопе ровно. Сами найдут». Тимур ушел. Женя пожал плечами. «Он прав». «Хер там он прав», – вспылил я. «Просто вам покупаться важнее». «Ну так валите!» «Тоже мне друзья». «Слышь, Асиф?» Ты за базаром следи? Женя набычился подошел вплотную. Я мог почувствовать вонь из его рта. А что, скажешь, не так? Дасбол, может, подыхать сейчас, а вы на пляж собрались. Между прочим, это твоя вина. «Схерали!» С рояли! Кто нас потащил, палату искать? Женя тупо моргнул. При чем тут палата? При том, что херня с досей случилась в твоем дурацком походе, и после этого все пошло через жопу. Надо было под ноги смотреть. Я что ли во враг его столкнул? Женя вдруг просиял злобно, ухмыльнулся. Как знать, может это ты виноват? Вы же вместе шли, чуть ли не за ручку держались. Асей, Дося, Лелик и Болик, блин. Сам походу его спихнул с откоса, а теперь стрелки переводишь. Чё совесть мучает? В глазах у меня потемнело. Я вскинул руку и, как папа учил, описав ею короткую дугу, заехал кулаком по роже, раздался хлесткий шлепок. Женя покачнулся, схватился за челюсть. Его лицо вытянулось от удивления. "Ты чё, сука?". Мы сцепились на краю футбольного поля, как дворовые коты. На свай был крупнее. Он завалил меня на лопатки и устроился сверху. Последовали удары один за другим, почти все в крив до да мима но нас быстро разняли и потащили в главный корпус. Картинки менялись перед глазами, будто слайды. Пыльная спортплощадка, лесная тропа, выжженный солнцем двор, темные коридоры, просторный кабинет с огромным вентилятором, но в моей голове клокотало от ярости. Нас строго отчитали, пообещав, что если такое еще раз повторится, обоих турнут из лагеря. И пусть мы помирились, пожав руки перед директором, в наказание нас все равно отправили к себе под домашний арест. Короче говоря, никакой речки. Женя надулся. Он не захотел торчать в одной комнате со мной и ушел в общую гостиную смотреть телек. Через приоткрытую дверь доносились свежие хиты из чартов MTV. Гвен Стефани, Ашер, Гриндей. Но я слушал в полухо, думал о дозболе и о человеке, что сидел на опушке за футбольным полем. Они смотрели друг на друга, это я сразу приметил, но кто он такой? Рыбак из деревни? Охотник? Грибник? Лесничий? Бомж? И почему никто его не прогнал? Ведь посторонних на территорию лагеря пускать не должны. Может, он ночной сторож или типа того? Я представил, как выглядел чужак. Длинная черная борода – Лохматые волосы, одежда будто из шкур в такую-то жарень, вылетый оборотень и рога, похожие на сухие узловатые ветви или корни. Нет, мне все же показалось. Какие еще рога? Такого быть не может. Наверное, действительно это ветви так причудливо изогнулись у него за спиной. От мысли отвлек тихий стук. Я вскочил на кровати. Дозбол точно вырезанный из картона фигура, неподвижно стоял за открытым окном, занеся над стеклом кулак, и выглядел как натуральный мертвец. «Однажды мне довелось видеть покойника. Когда умер сосед с пятого этажа, я помогал выносить гроб из подъезда. Старик был изжелто бледный с глазами глубоко запавшими в глазницы. Казалось, стоит поднять ему веки, и под ними ничего не найдешь, только пустоту». «Или найдешь нечто такое, чему сам не обрадуешься». Увидев Дасбола, мне сразу вспомнился тот вынос. Я забыл, как дышать, и не мог пошевелиться. До боли вцепился ногтями в матрас. Друг беззвучно приоткрыл рот, хотел сказать что-то, но у него не получилось. Из горла донесся лишь сиплый, придушенный хрип. «Помоги!» Наконец выдавил из себя Дасбол и мучительно сглотнул, жутко скривив при этом лицо. «Пожалуйста, Он отступил от окна, я не шелохнулся. Из гостиной звучала песня «Ногу свело». Друг все пятился, из-под тенька он вышел на солнцепек. «Мы лежим на кафельном столе...» Закашлялся, отхаркивая густую слюну. «Раны заживают, как желе...» Вновь позвал меня, поманил рукой... «Люди больше не услышат», развернулся и побежал в сторону леса. «Люди никогда не вспомнят». Не успел доиграть припев, когда сбол пропал из виду. Я встал с кровати, подскочил к окну. Первым желанием было захлопнуть поскорее раму, запереть дверь, спрятаться от всех от пьяных вожатых и ночных сторожей, от черных змей слепых кровососов-монахов, от ненастоящих друзей и мертвых соседей. Внутренний голос кричал «Не ходи никуда! Оставайся на месте!», а в следующую секунду его перебивал другой, столь же настойчивый «Беги звать старших!». Но я чувствовал, что должен пойти за другом, будто только я мог ему помочь. Втиснув ноги в кеды, я перемахнул через подоконник и быстро, чтобы не дать себе времени передумать, бросился в лес. Пересек пустырь и выбежал на узкую тропу, петляющую между сосен. Я знал, куда она ведет. К большому бассейну. В последние пару дней в нем никто не купался. Прошел слух, что какой-то придурочный фехтовальщик насал воду и весь лагерь теперь ждал, когда ее поменяют и почистят бассейн. На обочине дорожки валялась панама досбола, серая, с маленькой зеленой рожицей, типа Гринча. Я поднял ее и побежал дальше, подстраивая шаг под гулкое биение сердца. Лес поредел, сосны уступили место травянистой поляне. Прямо посередине ее сверкали на солнце белой и голубой плиткой бортики и блестели металлические поручни лестниц. Бассейн выглядел, как волшебный мираж посреди знойной пустыни. Было очень тихо. Только в глубине бора дятел стучал по стволу автоматными очередями. Я сбавил шаг, осмотрелся, вокруг никого, и позвал сбол! В ответ тишина, даже птица прекратила свою долбежку, но я все же чувствовал, что не один на поляне. Кто-то следил за мной из леса, из-за спины, с ветвей и крон. На небе, как зеркало на лбу лора, слепило солнце. Среди сосен скользнула тень, послышался тихий плеск воды, хлопанье крыльев. Я увидел на площадке перед бассейном одежду. Синяя футболка, шорты и кеды с резиновыми шипами типа футбольных бутс валялись как попало. Надо было позвать старших. Пригнувшись, все еще чувствуя на себе чужие взгляды, я потрусил к лестнице и в три прыжка поднялся на платформу бассейна. Дасбол лежал в воде лицом вниз, подставив лучам смуглую спину и слегка покачивался, точно поплавок. «Тренирует задержку дыхания», — мелькнула мысль. «Притворяется мертвым», — последовала за ней еще одна, чуть менее глупая. Досбол имел дурную привычку развлекаться, делая вид, что утонул. Он взбирался на перила на стыке в углу, точно Йокадзона, на канат ринга, и нырял щучкой, доставая носом до самого дна, а потом всплывал трупом. «Как говно в проруби!» — шутил Женя, но каждый раз пугался первым. «Дося!» — вновь позвал я. Но друг не ответил, даже не шелохнулся. Меня передернуло. Обдала дрожью, будто по костям пропустили ток. Язык превратился в сухую шершавую губку. «Бежать! Звать на помощь! Не успею!» Я не очень хорошо плавал и до дна в бассейне не доставал, даже стоя на цыпочках. Но делать было нечего. С уверенностью в том, что скорее сам потону, чем спасу утопающего, я снял кеды, шорты, принялся стягивать липкую от пота футболку, словно кожу с себя сдирал. На секунду мир спрятался под мокрой тканью и появился вновь, но уже другим. В сумерках тускло светило темно-оранжевое солнце. Покрытая пылью переспелая хурма на овощном лотке Сгустились лесные тени Вместо воды в бассейне копошились сотни черных, зеленых и белых змей Змеи блестели чешуей, стягивались в узлы, безостановочно извиваясь И посередине этой дрожащей массы лежал дозбол, теперь уже лицом вверх Твари лениво ползали по нему, жалили в шею, живот и плечи, покрывали укусами тела. Из маленьких ран сочилась кровь. Десятки ручейков катили вниз по бледной коже. Бедняга поднял голову, широко открыл рот. В зеве появились два желтых глаза, маленький язычок. Как из норы, из горла высунулась черная змея и разинула пасть, показывая острые зубы, похожие на сабли». Я хотел убежать, но не мог. Стоял на кромке бассейна и слышал шепот, но не понимал слов. Из леса на поляну шагнул человек, или, может, он всегда там стоял, а я только заметил, узловатые рога, точно рога, борода, раздвоенная, как змеиный язык, лохматые волосы прячут лицо, рядом с ним сидел черный пес. Он задрал морду и взвыл глухим утробным воем». Солнце стало горячее, ярче, вот-вот лопнет. Из-за жара было трудно дышать. Воздух густой и тяжелый, льнул к пылающим щекам невидимой паутиной. По груди и спине, словно маленькие насекомые, бежали капли пота. Человек из леса поднял длинные руки, убрал волосы с лица, взялся за колечки, вплетенные в усы на концах, и заложил их за уши. Его изогнутые в гримасе губы шевелились, темно-синие. Большие, широко расставленные глаза смотрели, не моргая, бледно-желтые. Из них, как из подушечек игольниц, торчали десятки игл. Я отвел взгляд. Досбол сел и медленно поднялся на ноги. Смея выскользнула из его горла и шарфом обвела шею. Приблизила плоскую морду к уху со стороны затылка, без конца показывая язык. «Асиф!» Друг шагнул вперед. Имя повторилось эхом из леса. Справа, слева, сзади, из-под земли. На поляну легла тень и исчезла, как если бы солнце на долю секунды скрылось за тучей. Змеи в бассейне превратились в черную воду. «Идем со мной, Осиев!» Дасбол протянул ко мне покрытую кусами руку. Он словно шел по воздуху, но на самом деле по тонкой нитке. Та чуть заметно блестела в тусклых лучах я знаю одно место я отведу тебя друг осекся и змея угрожающе приоткрыла пасть едва не касаясь клыками его щеки я нашел восьмую палату прошептал он и ему вторили другие голоса хочешь пойдем туда вместе посмотрим на подземное солнце и луну на озеро из людских слез и озеро, наполненное кровью самоубийц, и бездонное озеро чернее ночи. Мы пойдем в железный дворец сквозь леса, что стерегут девять братьев с алмазами вместо глаз и отбрасывают звериные тени. Через болото, где танцуют девять гибких сестер, у них нет коленей и локтей, нет хребтов, нет сердец, только зубы, зубы, зубы... «И осколки льда в груди! Мы пойдем в железный дворец!» «Хозяин покажет!» — шелестел ветер, шипела змея, рычал пес. Я поднял взгляд, чтобы не смотреть на досболы. В бесцветном небе солнце огромное оранжевое пульсировало и дрожало, С верхушек деревьев взлетели птицы, ветви стали голыми и острыми, словно рыбьи кости. Над чащей висел серп луны рогами вверх. Он напомнил мне о человеке из леса. «Хозяин покажет», — Досбол протянул руку и коснулся моего плеча, но сразу же одернул. «Нет, нет, уходи!» «Раздался яростный лай. Из черной воды в бассейне протянулись руки, длинные, бескостные. Змея выгнула шею и впилась в щеку Дасбола. Он вскрикнул, зашатался на нитке. Еще немного и упадет. «Беги!» Он толкнул меня в грудь. Я едва не вывалился через перила за спиной. Вверху небо, усеянное сотнями птиц. Только сейчас я заметил, что они летят задом наперед. В месте, где я оказался, все было неправильно» не так, как должно, словно отзеркали на негатив фотографии реального мира. Свет мигнул несколько раз. Солнечные лучи надавили на глаза, ослепили. Небо вспыхнуло белым. В голове многократным эхом все еще звучали слова друга. Я ощутил болезненную хватку чуть пониже плеча. Кто-то вцепился в мою руку, закричал в самое ухо. «Асиф!» Я попробовал вырваться. «Эй, успокойся, ты че, больной, что ли?» Рядом стоял Кайрат. Досбол лежал в воде, голубой и прозрачной, лицом вниз. В лесу долбил дятел, все стало как прежде. «Он тонет!» «Вижу!» Я не знал, что еще сказать, и поэтому молчал, открыв рот. Смотрел на вытянутое богомолье лицо напротив, настекающие по щекам и застревающие в жиденьких усах капли пота. Казалось, оно тает от жары. Ленька вот-вот закончится, и вожатый сбросит человечью кожу покажет себя настоящего. «Ты рассказал ему?» «Что?» «Я не понял». Пальцы крепче сжались на руке. Кайрат приблизился, навис надо мной, как кривое голое дерево. Я подумал, сейчас он распустит тонкие крылья с когтями и откусит мне голову. «Рассказал ведь, да?» «Ты зачем это сделал?» «Я же просил никому не говорить». «Пнуть коленом по яйцам и столкнуть с лестницы. А что потом? Прыгнуть сверху ногами прямо на рожу? Шмяк?» «И мозги во все стороны. Нет, нужен камень или палка. Или попробовать придушить. Сцапать шею в гильотину. Опять же, как папа учил. И не отпускать, пока не уснет». Я глянул за спину вожатому и с облегчением выдохнул. К бассейну бежал на свай. «Чё, поймали тебя, тормоз?» «Дося тонет», повторил я и вырвался из схватки. Кайрат уколол меня взглядом и полез в воду. Женя на ходу скинул резиновые тапки, взлетел по лестнице на платформу и тоже нырнул. Вместе они перевернули сбола на спину. Тот выглядел мертвее мертвого, но глаза были широко открыты и губы дрожали. Изо рта по подбородку и щекам сочилась черная жижа. «Дышит! Че встал, ебанько? Беги за паком!» – заорал Женя. Я сорвался с места. Древесные иголки, кусочки коры и шишки кусали за пятки. Я не стал обуваться, не хотел терять время зазря. Мимо проносились сосны. Между ветвей, провожая меня, мелькал солнечный диск. Я бежал будто от погони. Может, так оно и было. Мне мерещился черный пес за спиной, лай и рычание с той стороны». Высоко поднимая ноги, я перепрыгивал через толстые корни из страха, что они обернутся змеями и свяжут меня, вцепятся в тело острыми крючковатыми зубами. Врача я нашел в беседке возле главного корпуса. «Как там, Дося?» «Жизнь будет». Пак сказал, что он траванулся чем-то и сознание потерял, когда плавал в бассейне. «Дай прикурить». Тимур поднес зажигалку, щелкнул колесиком пару раз – Женя прикрыл огонек рукой от ветра, которого не было, глубоко затянулся. Втроём мы стояли у реки, немногим дальше пляжа. От чужих глаз нас прятали заросли тростника. Солнце падало в лес на другом берегу. «Пак ошибается», — хотел я сказать, но не решился. Знал, ничего хорошего из этого не выйдет. Начнётся спора, может и драка, как случилось после матча на поле вспомнился разговор с врачом. «Пак Леонид Аркадьевич, большой медлительный точно медведь, сидел за столом напротив и записывал что-то в тетрадь. Тут же в углу за ширмой лежал на кушетке Дасбол. Я слышал, как он сопит во сне. «О чем ты хотел поговорить, Пак?» отложил ручку, откинулся на спинку стула. «Я набрал побольше воздуха в легкие и рассказал обо всем. О человеке из леса и черной собаке. О змее, что заползла до сболу в горло и змеях в бассейне. О солнце, похожем на ржавую монету и луне, подпирающей небо рогами. О птицах, которые летят задом наперед. О восьмой палате». О озере из людских слез и озере, наполненном кровью самоубийц, и о черном бездонном озере, о железном дворце, о девяти братьях с алмазными глазами и девяти сестрах, у которых только зубы, зубы, зубы». Я не упустил ничего, описал все в точности, как видел и слышал, и чем больше рассказывал, тем более уставшим становилось лицо врача. В конце я пожалел, что затеял с ним разговор, и о Кайрате даже не заикнулся. Хотя, возможно, как раз о нем и стоило рассказать. Конечно, Пак не поверил. «У тебя очень богатое воображение», – улыбнулся он и кивнул на дверь. Стоя у реки и вспоминая, я думал, чтобы на это ответили Женя с Тимуром. И понял, они мне не друзья на самом деле. То есть не такие друзья, как Дасбол. Я запустил лягушку, плоский галыш отскочил от воды семь раз и потонул. «Асиф, на дискач пойдешь?» – спросил Тимур. Я пожал плечами. «Не знаю». «Не парься из-за доси, он просто траванулся. Проспится и завтра будет как новенький». «Мне так не кажется. Все равно мы ничего не можем сделать». «Или можем», — подумал я. «Насвай. Откуда ты узнал про восьмую палату?» Женя посмотрел на меня еще сильнее, оттопырив нижнюю губу. «Копия верблюд». «Я ее выдумал». Он втоптал окурок в гальку и пошел вверх, по тропе. За ним Тимур. «Я дождался, пока останусь один и сел на корточки у самой воды, выбирая следующую лягушку». От реки тянуло прохладой, солнце уже село на острой верхушке сосен, и небо стало красным, как вода в озере, наполненном кровью самоубийц, прошептал я и услышал шелест в траве, оглянулся, по спине и плечам пробежали мурашки, вокруг тростник рос так густо, что в нем легко было спрятаться и незаметно напасть, я сжал в кулаке камень потяжелее, встал и быстро зашагал вверх по склону». «Идти на дискотеку не очень хотелось, но еще больше мне не нравилась идея остаться одному. Все будут на танцах, и лагерь опустеет, как Припять». Из клуба доносилась песня. Вроде то был «Панджаби МС», что-то на индийском. На музыку мотыльками слетались пацаны и девчонки. Они шли по тропинкам, весело болтали о всякой бессмыслице, смеялись, толкали друг дружку и пританцовывали на ходу». Я шагал вместе с ними, но в мыслях был далеко. Дома с родителями и сестрой. В прошлом и в будущем. Последнее пугало. Я не мог представить, где окажусь завтра или через год, и боялся смотреть назад. Мне стало страшно оглядываться с тех пор, как я впервые увидел человека из леса. Или, быть может, это началось еще раньше. Казалось, за мной постоянно кто-то наблюдает. Крадется и шепчет за спиной. Я предпочитал не знать, кто это. Узнав, наверное, я бы умер от страха и просто хотел, чтобы все закончилось само собой. «Привет!» Я вздрогнул от неожиданности и повернулся на голос. Рядом шел Кайрат. «Да не шугайся так!» Он обиженно скривил лицо. «Я же не монстр какой-нибудь. Не съем!» «Отойдем?» «Я сейчас не могу. О чем ты говорил с Паком?» «Ни о чем!» он спрашивал про Досю, и все. Кайрат остановил меня, заглянул в лицо. От руки вожатого по моей коже на плече будто расходились чумные язвы. Хотелось поскорее ее сбросить. «Асиф, ты же мне как братишка. И Женя с Тимой. И Айдос». Досбол поправил я мысленно и дальше уже не слушал». Думал только о теплой липкой ладони вожатого, о том, как она врастает в мое тело, пускает в нем тонкие бледные корни откладывает личинки. «Мы ведь с тобой друзья, верно?» «Да, мы друзья. Меня ждут», — соврал я и выскользнул. Быстро спортивным шагом обогнал впереди идущих, обернулся через плечо. Кайрат стоял на обочине тропы и провожал меня взглядом. «Увидимся, Асиф. Возле клуба собралась куча народу. Одни сидели на крыльце, другие торчали на веранде, облокотившись на деревянные перилы, третьи разбрелись по двору. Я попытался отыскать глазами приятелей, взбежал по ступенькам наверх, из распахнутых дверей падали лучи светомузыки, мигали огни, из колонок гремел припев на английском языке. Войдя в танцевальный зал, я прижался к стене в углу, напустил на себя безразличный вид. Как я ждал этого вечера. Музыка, медляки, объятия и, возможно, поцелуи. Но теперь все испорчено и ничего нельзя исправить. Я заметил Женю. Он отплясывал сразу с двумя девчонками, а Тимур свою даже прихватил чуть пониже талии. Мне стало завидно и жалко себя». Им обоим повезло не увидеть того, что увидел я. Зачем в ту ночь ты открыл глаза? Надо было до конца прикидываться спящим. Кайрат бы просто ушел и больше никогда не вернулся. А ты, как о плохом сне, забыл бы обо всем уже на следующее утро. Зачем рассказал Паку о восьмой палате, которая просто глупая выдумка? Вдруг он решит, что ты псих и захочет поговорить с твоими родителями? А если ты и дальше будешь видеть всякое... Тебя в дурку отправят, как Лёху из соседнего подъезда. И потом ты, прям как этот самый Лёха, станешь лунатиком ходить по двору и рассказывать истории о пришельцах и призраках. Зачем зацепился с Женей? Теперь у тебя не осталось друзей. Ни настоящих, ни фальшивых, ни плохих, ни хороших. Вообще никаких. Зачем пошел за досболом к бассейну? Зачем просто не позвал на помощь? Музыка смолкла. Диджей поменял диск. «Все-таки решил прийти?» Рядом возник Тимур. От него исходил жар, запахи пива и пота. «А что не танцуешь?» «Песня не нравится». Тимур уперся плечом в стену и указал пальцем вглубь зала. «Анель там совсем одна скучает. Думаю, пригласить ее на медляк, что ли?» «Пауза». «Приглашай. Мне-то какое дело?» Он засмеялся, легонько стукнул меня в живот. «Я едва удержался, чтобы не врезать в ответ со всей силы». Из колонок заиграла Солидат, Тимур потерялся в толпе, а я остался в своем темном углу среди других таких же типа таинственных, равнодушных ко всему одиночек. Одному дозболу я рассказал, что мне нравится Аннель, но он, похоже, растрепал об этом. Подумать только. А я ведь ради него собирался в бассейн прыгнуть, зная, что могу оттуда не выбраться. Или Тимур сам о ней догадался. Я представил, как там, в гуще танцпола, он обнимает Аннель прижимается своей рябой щекой к ее гладкой и нежной, кладет руку на спину и незаметно опускает ниже, шепчет на ухо что-то такое, из-за чего моя девчонка улыбается и краснеет. Тимур целует ее в шею, в губы. Начался припев. На глаза тут же навернулись слезы. Мне захотелось уйти. В свою комнату, в лес, в реку, неважно. Пусть на меня нападает любой, кто пожелает. От толпы отделилась пара силуэтов. Они шагнули мне навстречу, отрезав путь к выходу. Я нашел ее, осив. Она здесь! выкрикнул Тимур в самое ухо, подмигнул и сразу же смылся. А передо мной, спрятав руки в задних карманах джинс, осталась Аннель. Он сказал, ты хотел о чем-то поговорить? Потанцуем. Я сам удивился, как легко и быстро поборол свои страхи. Она кивнула, и я решил, что не так уж все плохо. Странно. Пятью минутами ранее я думал о Кайрате. Да с боли и человеки из леса, не мог выбросить их из головы и без конца переживал, чем закончится день и какие кошмары ждут ночью. Но что было хуже всего, чувствовал себя ужасно одиноко, будто остался лицом к лицу с бешеной собакой или невидимым монстром, а помочь некому». Но в ту самую секунду, когда мы вышли на танцпол, и я положил руки на талию Аннель, она обняла меня за плечи. Волшебным образом я позабыл обо всем. Вмиг исчезли страхи, тревоги и грустные мысли. Их сдуло ветром, как бумажные листы, и унесло в открытое окно». Я слушал музыку, покачиваясь влево-вправо и переступая с ноги на ногу. Я смотрел на Анели, ничего вокруг не замечал и впервые за весь день почувствовал себя в безопасности. На танец нам оставалась еще половина песни. Постепенно мы подходили ближе, притягивались друг к другу, и вот уже голова Анели у меня на плече, руки обхватили шею и легко было поверить, что я тоже ей нравлюсь. «Нет. Мне никак нельзя сейчас свихнуться или умереть», — твердо решил я, рисуя в своем богатом воображении картину большой и счастливой любви. Вечерние прогулки под желтыми фонарями, темные залы кинотеатров, задние места, карамельный попкорн, встречи под мостом на набережной, сладкая вата, ванильное мороженое, стрельба в тире, комната смеха, колесо обозрения, свидание в пиццерии... Купание в реке, долгие прощания в подъезде и разговоры, объятия, поцелуи. Луч музыки выхватил из полумрака танцполы вместе с ним, меняясь фантазий. Белым пятном среди спин и затылков возникло лицо Дасболы. Даже когда вновь стало темно, в те пару секунд перед следующей вспышкой оно стояло в глазах. Отпечаталось на сетчатке, как солнечный след. «Футболка на спине взмокла от пота, ноги вросли в пол. Наш танец закончился прежде последних аккордов песни. Анель подняла голову, что-то спросила. Я не расслышал. Я оцепенел и оглох. Я слеп. Видел только бескровное лицо Дасбола, мелькающее в лучах светомузыки. Теперь оно выглядело даже хуже, чем в последний раз там, в бассейне». Из леса долетел волчий или собачий вой. Он пролез в комнату через окно. Раздался треск стекла, хлопок, похожий на взрыв лопнувшей лампочки. Анель вскрикнула. Ее ладонь выскользнула из моей. Я даже не заметил, в какой момент наши руки оказались вместе. Песня оборвалась на самой высокой ноте, и свет погас. Не только на танцполе, но и во дворе, в корпусе и, наверное, во всем лагере». С радостными воплями и смехом, толкаясь, толпа высыпала на улицу, где в ночном небе горели звезды. В суматохе я оказался у открытого окна и смотрел, не отрываясь, как в мою сторону плывет мимо темных теней бледное, круглое, будто луна, лицо. Я шагнул назад, уперся спиной в подоконник и, недолго думая, не думая вообще, выпрыгнул наружу. Сосны почти вплотную подступали к стенам клуба. Передо мной лежал темный лес. Досбол остался позади, висеть в оконной раме с жутким портретом, а затем полез в окно. Точно большой толстый паук. Я бросился в чащу, и мне даже не пришлось командовать собственным телом, ноги бежали сами по себе, и я их не чувствовал, глаза ощупывали землю в поисках тропы, руки отталкивались от шершавых стволов, защищали от веток, нутро сжалось, как пластиковая бутылка в огне». Я слышал крик за спиной, но не мог разобрать слов. Наверное, кто-то звал меня по имени. В ушах стучало, будто от бега мозг бился о стенки черепа и разбухал. Краем глаза я заметил справа силуэт между деревьями. Быстрая тень бесшумно скользнула вперед на четвереньках и промчалась параллельно мне. Я свернул от нее в сторону, посмотрел назад. Никто за мной не гнался, ни лесной оборотень, ни одержимый друг». Шаг, корень, земля, содранные в кровь колени. Кожа на ладонях и локтях горит от ссадин. Я прокатился на животе по подстилке из сосновых иголок и шишек, как морковка на терке. По-другому, наверное, я бы и не смог остановиться. Перевернулся на спину. В небе висела половинка луны. Под ней плыли облака. Она словно лежала на них. Я видел летучих мышей, что проплывали мимо, порхая с одного дерева на другое. Глухим эхом колотил пульс в висках, но становился тише, будто барабанный марш из-под земли. Тело напомнило о себе жгучей болью. Вот мои тертые, казалось, до костей колени и ушибленная ступня, предплечья, покрытые сыпью от уколов хвоинок и расцарапанной ладони. Я раскинул в стороны руки. Высоко и часто вздымается грудь. Внутри нее дрожит сердце, горят легкие, ноют ребра. Спина и лицо в поту, точно перед носом лопнул большой мыльный пузырь. А то, что случилось минутами ранее, клуб, музыка, танцы, теперь представляется просто фантазией. Ничего этого не было. Иначе как могло все так резко перемениться? Из зарослей послышался шорох шагов. Я отполз в сторону и вскочил на ноги. Левую лодыжку пронзило острой болью. «Стой!» – раздался крик. Кто-то прыгнул на меня сзади, обвил руками живот. Я на отмаш ударил локтем. Последовала глухая хрясь, удивленная ох, и хватка ослабла. Я вырвался, но лишь на секунду. «Сука!» Петерня вцепилась в мое запястье железной клешней. Дернула, чуть было не оторвав руку с корнем. Я упал на колено и поднял взгляд. Надо мной с разбитым носом стоял Кайрат. Тяжело дыша, он замахнулся. Я даже не подумал увернуться. В правом глазу вспыхнуло сверхновое, колючие искры побежали по щеке и виску, впились в десны стеклянной крошкой. В голове громыхнул колокол, мозги приспущенным мечом отскочили от стенки черепа и, казалось, та половина, которая стукнулась, отмерла, в ней отключили свет». Я вновь повалился на ковер из сосновых иголок, теперь уже без надежды подняться, почувствовал, как вожатый сел мне на живот, прижал весом к земле. Я успел закрыть голову руками, скрестив локти перед лицом. Удары падали один за другим, в ухо, в висок, в челюсть и лоб. Кайрат что-то говорил, рычал, требовал, вцепился в мои волосы на макушке, оттянул в сторону. «Пусти!» – закричал я, схватил его за руку и сразу же получил в нос. Хлынула кровь, попала на губы, густая, соленая, выступили горячие слезы. Я спрятал лицо в ладонях и тут же откашлял остатки воздуха. Кулак упал на живот чугунной гири. Холодные длинные пальцы сомкнулись вокруг горла, я брыкался, бил Кайрата по рукам, хватал за футболку, один глаз заплыл, другим я видел над собой лицо, вытянутое, мокрое от пота, будто нарисованное черным маркером, линии бровей, точки зрачки, кляксы ноздри, завитки волос». В широком оскале елозили зубы, выворачивая в сторону нижнюю челюсть. Рот и подбородок были перепачканы кровью, будто вожатый только что отведал сырого мяса. «Он меня съест!» – пришла мысль перед тем, как я рухнул во тьму, словно оказался под землей. Но не в земле, а с другой ее стороны. «Там тоже есть солнце и луна». Они светят одновременно, делят небеса поровну и никогда с него не сходят. А еще леса, болота и реки. В них плавают водоросли, похожие на червей, и цветки, что детские ладошки. А взамен мостов переброшены нити толщиной в конский волос. Там, в чаще, среди деревьев гуляют голодные оборотни с алмазами в глазах. Там безумные женщины бесконечно танцуют в топе и хлопают руками по воде. Там по берегам трех озер рыщет бесшумно слепой черный пес, и вой его знаменует начало охоты. И я услышал вой сквозь вязкий сон, открыл глаза. Над длинным лицом вожатого появилось еще одно, круглое и бледное. Оно выплыло из темноты, как воздушный шарик, и распахнуло рот, выпуская наружу змею. Толстый кулак до угодил Кайрату в висок, вожатый повалился на бок, но сразу вскочил и замер, будто колдованный змеиным взглядом или, может, придя в ужас от увиденного. А тварь, выгнув шею, раззявила пасть, бросок, и сабли клыки вонзились Кайрату в глаза. Гибкое чешуйчатое тело трепыхалось и пульсировало, точно высасывало мозг из своей жертвы. Я отвернулся, но не смог найти в себе сил заткнуть пальцами уши, чтобы не слышать вопля. Попробовал подняться, но голова будто вросла затылком в землю, а руки и ноги онемели, как бывает во время сонного паралича. «Все это просто кошмар», — решил я, не обращая внимания на боль, которой не место в снах. Пусть бы правдой было, что я уснул и провалился в самое глубокое сновидений, на дно, где рыщут потаенные грезы, где все не так, где все наоборот. И вот я карабкаюсь наверх, проникаю из одной фантазии в другую, падаю в темные ямы, слепо на ощупь брожу по лесу, деревья, в котором тянут корни в небо, а звери рождаются из земли и умирают, сжавшись в бледно-розовый эмбрион». «Просто кошмар!» — повторял я и очень старался не слышать влажного чавканья и воплей. Кто-то упал рядом. Я повернулся на звук, приоткрыл глаз. Слева лежал Кайрат. Змея удавка обвела его горло и присосалась к лицу. Она уже полностью вылезла из дозбола. А тот стоял рядом на четвереньках и плевался белесой слизью. Вытерев рот ладонью, он подполз ко мне. «Ему нужна жертва!» — прошептал Но я с трудом узнал его голос. Хриплый он походил на прокуренный шепот старика в телефонной трубке. «Хозяин отметил тебя. Ты его видел. Он хочет забрать». Дасбол закашлялся. Змея отцепилась от Кайрата и вновь укусила, теперь уже в губы, будто целуя. Крик ослепленного превратился в глухой стон. «Он выбрал. Собака. Гончая учуяла». Из-за дерева, низко опустив к земле голову, медленно вышел поджар и пес. Проплывая мимо, сверкнули бельмами слепые глаза. А в чаще я заметил большую рогатую тень, такую черную, что она выделялась на фоне окружающей темноты. Словно из ткани мира вырезали ножницами кусок, за которым ничего нет. Бездонная пропасть, древняя, как сама земля. Досбол продолжил тише. Там «Очень страшно. Я не хочу. Хозяин сказал, я обязан служить ему, иначе он отдаст меня своим сыновьям. Я их видел, сив. Они охотятся в лесу, ловят и отпускают, чтобы снова поймать, пока не надоест. Они ходят голые, так кажется, но это не их кожа и не их лица. Они постоянно меняют одежду». Пес подошел, принюхался, Досбол что-то неразборчиво шепнул и накрыл ладонью мои глаза. Наверное, велел не смотреть. «Не его!» — расслышал я. «Забирай другого!» Он повторял эти свои слова все громче и настойчивее, раздался собачий рык Я ощутил горячее дыхание на щеке, гнилую трупную вонь, а потом услышал короткий свист и Досбол умолк. Он убрал руку. В тени леса горели как две бледно-желтые гирлянды глаза, утыканные иглами, разрезанные пополам тонкой линией кошачьего зрачка. Рогатый человек, кем бы он ни был, встал и шагнул вперед в свет луны. Пес повернул к нему длинную морду. Змея отцепилась от Кайрата. Тот уже не кричал и не сопротивлялся, но все еще был жив. Лежал, раскинув руки, хватая воздуха кровавленным ртом, ослепленный и немой, Тварь заползла по ноге хозяина, обвелась вокруг нее кольцами и обмякла в петле на поясе, как хлыст. «Мне пора», — тихо сказал Дасбол. Я хотел ответить ему, но не смог. То ли слов не нашлось, то ли просто разучился говорить. А в голове было столько мыслей и обещаний. «Я найду тебя, помогу, спасу, вернусь». Все они так и остались невысказанными, потонули в черном сне. Поднявшись, Дасбол схватил Кайрата за ноги и уволок в чащу, куда ушли уже рогатый человек и его пес. Это было последнее, что я запомнил. Позже меня нашли и отнесли в корпус, вызвали скорую. Очнулся я только на следующее утро, хотя медсестра рассказывала, что ночью я пару раз просыпался и бредил о собаках и змеях. В больнице пролежал почти неделю. За это время ко мне дважды приходил усатый следователь, похожий на персонажа из ментовских сериалов. От него я узнал, что Дасбол и Кайрат пропали, а он от меня, что их забрал лесной рогатый человек». Полицейскому не понравилась моя история, и в следующий раз он пришел вместе с мозгоправом. Этот мне тоже не поверил. После выписки я почти перестал общаться с Женей и Тимуром, бросил спорт и какое-то время ходил к психотерапевту. «Защитная реакция в ответ на пережитое насилие», — так сказал врач моим родителям, а я подслушал. «Во всем обвинили Кайрата». В новостях по местным каналам в те дни только и разговоров было, что о нем. «Новожатого, помимо моих тяжких телесных, вешали похищения, а кое-кто даже заикался об убийстве». Сестра верила, что Дасбола и Кайрата похитили пришельцы. Отец на этот счет мнения не имел или просто держал его при себе. А мамины подружки, вечерами спрятавшись за кухонной дверью нашей квартиры, тихо обсуждали судьбу моего товарища и строили теории, которыми сами и ужасались. Задушил, закопал, утопил в реке. Но во дворе я слышал версии «пострашнее». Спустя месяца с небольшим, когда многие успели уже позабыть об этой истории, лесничий наткнулся в бару на тело Кайрата. Подробности я не знаю, но по слухам высушенный как мумия труп был спрятан в дупле. Досболы же так и не нашли. Минули годы. Я вырос, женился, стал отцом. Картинки прошлого утратили четкость, воспоминания превратились в расплывчатые образы, и я уже не мог отличить их от детских грез. Самые ранние казались мне снами, а сны... В них я бывало попадал в ночной лес и бежал, не зная чего, не разбирая дороги на звуки музыки. По временам я видел Досболы, на пустующем футбольном поле, в черно белой раме ворот, за столом, в безлюдном буфете, в прозрачных водах бассейна, в окне, ведущем вечное лето. Был ли я хорошим другом, таким, чтобы не стыдно? Как знать, порой ко мне приходил и Кайрат в кошмарах, где я просто смотрел, а он убегал и прятался от теней. Но в конечном счете я почти поверил, что на самом деле все себе нафантазировал. Я не гуглил восьмую палату, не искал ее в книгах и никого о ней не расспрашивал, но выдуманная женей на своем история сама нашла меня. Это случилось июньским вечером. Сын все не возвращался к ужину, и Анели, ругаясь, выглянула на балкон, где я в это время курил. «Марат!» – она выждала секунду. домой! иду, — послышалась в ответ. У скамьи возле ярко освещенной футбольной коробки собралась кучка подростков. От нее отпочковался темный силуэт, проскользнул мимо качели и горки на детской площадке, пробежал под рукоходом. Проследив за сыном до подъезда, Анель вернулась в квартиру. «Привет, мам!» – крикнул с порога Марат, шумно сбрасывая кеды. «У меня появился новый друг!» Речь пошла о каком-то мальчишке, недавно переехавшем в наш район – «Он очень крутой, столько всего знает, и вы бы видели, как он в воротах стоит, ни одного гола не пропустил». Марат сел ужинать. Руки напомнил я. Он убежал в ванную, а когда вернулся, продолжил говорить даже с набитым ртом. Он рассказывал нам страшную историю, Анель по очереди поцеловала нас и ушла из кухни, а мы, отец и сын, остались пить чай. За окном застыла летняя ночь, густая и темная» как сквозь туман времени до нас долетали детские голоса, смех, собачий лай и сонное уханье сплюшки. Сплю, сплю, сплю. В чистом небе светилась луна и мерцали звезды, не такие яркие, как в детстве, и не так много, как хотелось бы. Я вздохнул и спросил без особого любопытства. «Что за история?» Марат закинул в рот шоколадную конфету и улыбнулся. «Пап, «А ты когда-нибудь слышал про «восьмую палату»?»